Работа. По его словам, он начинал литературную работу почти шутя. Смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи. Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? Вот. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, это оказалась пепельница, поставил ее предо мною и сказал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 Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя. Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости за раз ко всей семье. Сестра Антона Павловича рассказывала мне, что брат, комната которого отделялась от ее спальной, тонкой перегородкой, часто стучал к ней ночью в стенку, чтобы поделиться темой, а иной раз готовым уже рассказом, внезапно возникшим в голове. И оба удивлялись и радовались неожиданным комбинациям. Но теперь в этом беззаботном настроении происходила заметная перемена. И сам Антон Павлович и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка,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 Найдите в ней что-нибудь свое, чего никто еще в ней не находил, и опишите это. Уверяю вас, хороший рассказ может получиться. И о Луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидать и в Луне что-нибудь свое, а не чужое и неизбитое. «А вот это разве не сюжет?» — указал он в окошко на улицу, где стало уже светать. Вон, смотрите, идет монах с кружкой собирать на колокол. Разве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема? Тут есть что-то трагическое в черном монахе на бледном рассвете. Телешов. А. П. Чехов. Мы все профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики. Сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, Как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас. Скорбей у нас несравненно больше, чем радостей. И если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас. Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке то тогда хоть закрывай всю текущую литературу. А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но все же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя. Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками. Нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты до юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде левой-правой. Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам, а где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято. Марья Ивановна, 1884. От знакомых имеет немного, в театр ходит редко, а все сидит, пишет, пишет и пишет. Нет дня, когда бы он чего-нибудь не писал или не написал. Теперь он так наловчился, что рассказы в «Осколки» пишет прямо набело и без помарок. Я видел сам. Все разы, когда я приходил к нему, я заставал его за работой. Все без исключения. Чехов — это большущий талант. Малое чтение, журналов он не читает постоянно, а так иногда заглянет, то есть малую начитанность ему пополняет громадная наблюдательность и талант, затем усердие. Мы думаем о них, Чехове и Пальмени с завистью, они работают страшно много, раз в десять больше нас. Семья, отец, мать, сестра и, кажется, брат-студент на его руках – Он говорил, что если он месяц не возьмет пера в руки, он несостоятельный, погибший от безденежья человек. Лазарев Грузинский, Ежову, 10 марта 1887 года, Москва. «Вы пишете, что я обленился. Это не значит, что я стал ленивее, чем был. Работаю я теперь столько же, сколько работал 3-5 лет назад». Работать и иметь вид работающего человека в промежутке от 9 часов утра до обеда и от вечернего чая до сна вошло у меня в привычку, и в этом отношении я чиновник. Если же из моей работы не выходит по две повести в месяц или десять тысяч годового дохода, то виновата не лень, а мои психико-органические свойства. Для медицины Я недостаточно люблю деньги, а для литературы во мне не хватает страсти и, стало быть, таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска. Оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три-четыре или, увлекшись работаю, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать. Не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, незаметных умностей. Я боюсь, что в этом отношении я очень похож на Гончарова, которого я не люблю и который выше меня талантом на десять голов. Страсти мало. Прибавьте к этому и такого рода психопатию. Ни с того ни с сего вот уже два года я разлюбил видеть свои произведения в печати, а равнодушил к рецензиям, к разговорам о литературе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 4 мая 1889 года. Суммы. Начало письма не сохранилось. Очерков, фильетонов, глупостей, водовилий, скучных историй, многое множество ошибок и несообразностей, пуды из списанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина и при всем том нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение. Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда. Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом. Мне надо учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда. Мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, и один лист в пять месяцев. Надо уйти из дому, надо начать жить за семьсот-девятьсот рублей в год, а не за 3 четыре тысячи, как теперь. Надо на многое наплевать. Но хохлатской лени во мне больше, чем смелости». Чехов, Суворину, около 20 декабря 1889 года, Москва. Брат Антон — Занимал в багимове летом 1891 года, бывшую гостиную, громадную комнату с колоннами и с таким невероятных размеров диваном, что на нем можно было усадить редком с дюжину человек. На этом диване он спал. Когда ночью проносилась гроза, от ярких молний вспыхивали все громадные окна, так что становилось даже жутко. Каждое утро Антон Павлович поднимался чуть свет часа в четыре утра и вставал вместе с ним с позаранку и я. Напившись кофе, Антон Павлович усаживался за работу, причем всегда писал не на столе, а на подоконнике, то и дело поглядывая на парк и на подымавшийся за ним горизонт. Писал он свою повесть «Дуэль» и приводил в порядок сахалинские материалы, что действительно представляло собой каторжную работу.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 И сам брат Антон настолько привык в Багимове к моему творчеству, что всякий раз, выходя к обеду, обращался ко мне с вопросом «Миша, нет ли у тебя чего-нибудь такого этакого подзакусить?» Часа в три дня Антон Павлович снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого вечера. Михаил Павлович Чехов. Вокруг Чехова. Налево от передней. Помещался кабинет Антона Павловича с полками книг и письменным столом, на котором всегда лежала папка с начатым рассказом или повестью. Он обыкновенно при гостях работал урывками, но все-таки писал каждый день. Напишет немного, потом оторвется от работы, выйдет к гостям поговорить, затем опять садится писать. Иногда во время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в кабинет, Набрасывал несколько строк и, вернувшись в столовую, продолжал застольную беседу. Удивительно легко у него гостилось. Всякий делал, что хотел, никто никому не мешал. И в то время, когда он писал, к нему можно было входить в кабинет, не боясь помешать. Так, по крайней мере, на моей памяти это всегда бывало в Мелехове. Гелеровский. Жизнерадостные люди. Как удивительно противоречивы показания современников о Чехове. Доказывает следующий факт. В воспоминаниях Потапенки о Чехове имеются любопытные строчки. Творчество стыдливо, и у Чехова это было выражено ярче, чем у кого другого. Никогда он не писал в присутствии «кого бы то ни было». Творческая работа Чехова чужого глаза совсем не приносила абранцевич гостивший на юге у Чехова, рассказывает, что на столе в кабинете Чехова валялось несколько четвертушек бумаги, и на одной из них был начат Чеховым какой-то рассказ. За целую неделю, если судить на взгляд, в рассказе не прибавилось ни строчки, и всякий желающий мог свободно читать начатую работу Чехова. На даче околачивался какой-то почти неизвестный Чехову «Захолустный обыватель». И этот обыватель тоже мог читать «Чеховский набросок». В этих противоречивых показаниях истина всецела на стороне Бранцевича. Кроме первых лет юмористического скорописания, все остальные годы Чехов творил очень медленно, вдумчиво, чеканя каждую фразу. Но работая медленно и вдумчиво, Чехов никогда не делал из своей работы ни таинства, Не ни священно действия, никогда его творчество не требовало уединения в кабинете, опущенных штор, закрытых дверей, у Чехова слишком много было внутренней творческой силы и той мудрости, о которой говорит тот же Потапенко, да не один он, чтобы обставлять работу свою такими побрякушками. Не думаю, чтобы я представлял исключение из общего правила, Но при мне Чеховым были написаны многие рассказы в Пет-газету, между прочим, «Сирена», некоторые «Субботники», в новое время, многие страницы «Степи». Я потому запомнил «Сирену», что писал ее Чехов в Бабкине целый день, а кончив, обратился ко мне с просьбой «Прочитайте «Сирену» А.С. Не пропустил ли я где-нибудь слово или запятой? Нет ли бессмыслиц?» «Кстати, это рекорд. Рассказ написан без единой помарки». Сирена была действительно написана без помарок. Пока Чехов курил и устало потягивался, я прочел рассказ. Все слова и все запятые были на своих местах. Только в конце рассказа, там, где один из персонажей берется за шляпу, вместо шляпы стояла шляпка. Чехов исправил описку, сказав шутливо, «Нужно исправить. Он не дама». При мне и брате Иване Павловиче Чеховым был написан небольшой, но прекрасный рассказ о настоятеле монастыря, который так красиво рассказывал монахам о зле и соблазнах мира, что наутро все монахи покинули монастырь. Закончив рассказ, Чехов прочел нам его, и затем младший брат Чехова, Михаил Павлович, повез рассказ на Николаевский вокзал, чтобы сдать его на курьерский поезд не делал секреты Чехов ни из своих тем, ни даже из своих записных книжек. Однажды, летним вечером, по дороге с вокзала в Бабкина и Новый Иерусалим, он рассказал мне сюжет задуманного им романа, который, увы, никогда не был написан. А в другой раз, сидя в кабинете Корнеевского дома, я спросил у Чехова о тонкой тетрадке. «Что это?» Чехов ответил. «Записная книжка». Заведите себе такую же. Если интересно, можете просмотреть. Это был прообраз записных книжек Чехова, позже появившихся в печати. Книжечка была крайне миниатюрных размеров. Помнится самодельная, из пищей бумаги, в ней очень мелким почерком были записаны темы, остроумные мысли, афоризмы, приходившие Чехову в голову. Одну заметку об особенном лае рыжих собак Все рыжие собаки. «Лают тенором». Я вскоре встретил на последних страницах степи. Лазарев Грузинский, А.П. Чехов. Художественная память его была невероятна. Чувствовалось, что он наблюдает постоянно и ненасытно, как фотографические аппараты его органы чувств мгновенно закрепляли в памяти редкие сцены, выражения, факты, разговоры, краски, звуки, запахи. Нередко в разговоре он вынимал маленькую записную книжку и что-то отмечал. Это нужно запомнить. Работал он с тщательностью ювелира. Его черновик я принял однажды за нотный лист. До такой степени часто были зачеркнутые и жирно места. Он кропотливо отделывал свой чудный слог и любил, чтобы было густо написано. Немного, но многое. У него было множество набросков и черновиков. Выпросить у него что-нибудь для журнала было не так легко. «Будь я миллионер», — говорил он, — «я бы писал вещи только с ладонь величиной». Меньшиков. Памяти А.П. Чехова. Я облокотился на его письменный стол, на котором лежала какая-то рукопись. «Меня интересует, много ли вы перечеркиваете, когда пишете. Можно посмотреть?» — спросил я. «Можно». Я подошел к столу с другого конца. Обыкновенный лист пищи бумаги был унизан ровными, мелкими, широко стоящими одна от другой строчками. Слов десять было зачеркнуто очень твердыми, правильными линиями, так что под ними уже ничего нельзя было прочесть. Мне бросилась в глаза фраза. Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке. Лазаревский. А П. Чехов. В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. Зачем это писать, недумевал он, что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки «психический этюд», «жанр», «новелла»? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще. Все равно, какое придет в голову, и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире это манерно. Куприн. Памяти Чехова. Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать, я должен писать, я должен. Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно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 Приторный запах, вдовий цвет упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую. Авось пригодится. Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу. Тут бы и отдохнуть, забыться, а нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро. Новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? Что пописываете? Чем нас подарите? Одно и то же, одно и то же. И мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищения — все это обман. Меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщина в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены и сдерганы. Неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне. И когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение! Когда пишу, приятно». И корректуру читать приятно, но едва вышло из печати, как я не выношу и вижу уже, что оно не то. Ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно. На душе дрено. смеясь. А публика читает, да, мило, талантливо. Мило, но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь, но отцы и дети Тургенева лучше. И так до гробовой доски... Все будет только мило и талантливо, мило и талантливо, больше ничего. А как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить. Здесь лежит Тригорин, хороший был писатель, но он пишет хуже Тургенева. Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу... Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин. Я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее, и прочее. И я говорю обо всем, тороплюсь. Меня со всех сторон подгоняют, сердятся — Я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами. Вижу, что жизнь и наука — все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей. Чайка. 1800. 96. -й. О чайки, еще говорил Толстой, «Литераторов не следует выставлять, нас очень мало и нами не интересуются. Лучшее в пьесе – монолог писателя. Это автобиографические черты». Суворин. Дневник. 11 февраля 1897 года. «Я здоров». Работаю к великой своей досаде, недостаточно много и недостаточно хорошо, ибо работать на чужой стороне за чужим столом неудобно. Чувствуешь себя так, точно повешен за одну ногу вниз головой. Работаю мало, быть может, и от того, что много ем. Чехов Марии Павловне Чеховой 25 ноября, 7 декабря 1897 года, Ница. Мне скучновато. «Работаю вяло, как ленивый хохол. В Монте-Карло не бываю почти и уже давно не играл. Игра меня утомляет физически, так как приходится все стоять и потеть». Чехов, Ковалевскому, 8, 20 января 1898 года, Ницца. «Здоровье мое весьма порядочно, то есть я не кашляю, ничего у меня не болит, не худею» крепко и много сплю и ем, как прорва. Работать хочется, но для работы нет подходящей обстановки, так что большую часть времени я провожу в праздности, в чтении газет и разговорах с дамами. Чехов, Марии Павловне Чеховой, 27 января, 8 февраля 1898 года, Ницца. Мне грустно, что у меня столько времени ушло без работы и что, по-видимому, Я уже не работник. Чехов, Книпер-Чеховой, 13 января 1903 года, Ялта. Я так мечтаю о лете, так хотелось бы побыть одному, пописать, подумать. Чехов, Книпер-Чеховой, 18 апреля 1904 года, Ялта.